Шестнадцатое. Тихо было в нашем отделении. Тихо и печально. За стеклами гуляла водяная пыль, легкий противный дождь в темноте. Музыку окончательно отключили. К ужину появились всего человек восемь, и все они были малоразговорчивы, все с трудом держались на ногах, и все улыбались поедая при помощи пластмассовой ложки свое картофельное пюре, глотая кусками сырой белый хлеб, прихлебывая жидкий чаек, я иногда поднимал глаза и разглядывал их лиц После того, как Василия завернули в рубашку, запало в памяти, что пришлый небритый санитар игриво завязал длинные рукава у казачка бантиком на затылке, а тело Людмилы Кащенко унесли. Всем не прошедшим обработку обыкновенная дежурная медсестра, прибежавшая по вызову, в обыкновенной процедурной сделала по мощному успокоительному уколу. После этого невозможно было отличить. «Под транками человек улыбается. Временно». Или мягкая нежная улыбка после электронной обработки прилипла к бледному лицу до конца его жизни? Долго я простоял у окна, но серый плащ Ларисы исчез. Сестра доктора, похоже, отщелкала всю пленку и сочла за лучшее удалиться. Наверное, печатать фотографии пошла. Можно понять, великолепный у нее должно быть получится иллюстративный материальчик для диссертации брата. Санитар-студент проглотил большую белую таблетку, потом у всех на глазах поднял с пола выпавший из руки американки прибор, долго звенел ключами, подбирая нужный, затем вошел в кабинет доктора Вячеслава Викторовича, наверное, положил фонарик обратно в сейф. Кабинет американского специалиста опечатали. Милиционеров в форме не пустили. Работали два следователя в серых костюмах. Пока один из них рисовал на линолеуме мелом контурный портрет покойной, второй проник в кабинет. Он вынес оттуда небольшой портфель и только после этого соединил зубья пломбира — опечатывая дверь. Настала ночь. Защелкнулись двери палат, заскрипели кровати. Дыхание, шепот во сне, далекий гул проносящихся по улице редких машин, кровавый глаз ночника над дверью. Санитара по ту сторону стекла не оказалось, где-то в другом конце коридора устроился. За окном, на улице, дерево подрагивает, черная голая ветка. Я лежал, чуть-чуть покачиваясь в объятиях своей панцирной кровати, лежал без сна, ничего не вспомнил из реальной жизни, хотел вспомнить и не вспомнил. Но переживания прошедшего дня, будто горячая мыльная вода, промыли мой разум. Мне совсем не хотелось уже молиться. Мне хотелось разобраться, что же на самом деле происходит. Совершенно очевидно. Не было никакого монастыря, не было братьев, не было долгих счастливых молитв, никаких сомнений. Все плод моего воспаленного сознания, но были странные тени. Живые люди, выплывшие в мир из моих фантазий, был металлический прибор в руке американки, фотоаппарат в руках сестры доктора Ларисы, выстрел в голову и настоящая смерть. Главное — теперь отделить реальность от иллюзий. Настоящие преступления от преступлений вымышленных. — размышлял я, угреваясь под одеялом и постепенно избавляясь от нервной дрожи, преследовавшей меня с самого обеда. Что я реально помню? Весенний лес. Помню бешеную собаку, женщину с двустволкой, лошадь в медицинской шапочке, мебель в стиле Людовика XIV. Помню мертвого кабана. Три шестерки на экране телевизора, три шестерки, нарисованные на капельнице, три шестерки в туалете, на стене, вместо иконы. И разговоры, разговоры, разговоры. Помню собственную могилу. Широко открыв глаза, я всмотрелся в серый низкий потолок. На потолке были трещинки. Протянулась длинная алая тень ночника, неясный отблеск дождя. Без особого напряжения я сложил из всего этого три шестерки. Потом немного подумал и нарисовал из тех же трещин и теней совершенно отчетливый божий лик. Сам нарисовал сознательно, понимая, что все это лишь самообман. В довершение, чтобы убедить себя, сложил, что было совсем нелегко, из тех же кубиков странное и страшное слово «кали-юга». Откуда я взял его? Конечно, из какой-то газеты. «Кали-юга. Страшный век». Слово получилось кривое. Кабан был, пес был, лошадь была, но я не пес, а Вольф не кабан. Так же, как в детстве мы ловим среди вечерних теней быстрые ножки и колпаки гномов, так же, как до пяти лет видим в любой темной подворотне зажмуренный глаз дракона, вырастая, мы продолжаем обманывать себя волшебными иллюзиями, обманывать против собственного желания, обманывать, спасаясь от подсознательного страха убегая от реальной жизни мы складываем из самых обыкновенных бытовых предметов и фактов невероятные мистические картины не было на капельнице трех шестерок что то было полустертое нарисованное белой краской а я захотел и увидел нет никакой мистики просто игра воображения Возведенная в ранг реальной картинки. Больше ничего — игра воображения. По коридору медленным шагом двигался санитар. Я отчетливо это слышал. Почему-то санитар был в ботинках. Постукивали его каблуки. Изредка он ударял о ладонь резиновой дубинкой. «Но есть потеря памяти», — думал я. У меня был, наверное, сильный шок, и я спрятался, как улитка, в этом выдуманном мире, в несуществующем монастыре среди несуществующих братьев. Есть диссертация доктора Вячеслава Викторовича. Есть ужасные эксперименты над людьми, которые проводила американка. Есть юный казачок, запросто, как ребенок в игре, готовый выстрелить из настоящего пистолета по живому человеку. Это все есть. Это все моя теперешняя реальность. В реальность поверить будет труднее, чем в выдуманный удобный серенький мир. Но придется. Иначе не выжить мне. Дрожь окончательно прошла. Мне было тепло и уютно. Я ничего не смог себе доказать, не смог отделить реальное от выдуманного, но я устал от собственных мыслей. Хотелось закрыть глаза и сразу заснуть. Но я смотрел в потолок и шептал «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое, да приедет царствие твое!» Шептал. И снова на потолке из серебряного отблеска дождя, трещинок и паутинок, из красного следа ночника возникал и укреплялся образ Божьей Матери. Божьей Матери с младенцем на руках. Я так расчувствовался, так увлекся осознанным чистым видением, что не обратил внимания на какую-то нехорошую возню, за стеной в палате киллеров.